Загадки и намеки. Надрывать двигатель, оповещая всю округу, что в свободном доступе появились мясные консервы, Лис не собирался. Урал не гоночный болит. Его предел километров 80, но самый край 90 в час, если хорошо разгонится или его подтащит по инерции под горку. А вот петляя по городу, такую скорость он в жизни не наберет. Это не кино, тут ускоренная съемка не поможет потому лучше потихоньку, на цыпочках, глядишь, не все твари услышат. Еще была надежда, что самые востроухие из них соблазнились на газель, бывших коллег, и последовали за ней, освобождая дорогу сократившемуся отряду лиса. Расчет отчасти оправдался, а может, просто Улей не ставил себе задачу извести их группу под коренями на сегодня. Так или иначе, до выезда из кластера зараженные их особо не беспокоили. Несколько десятков пустышей в отчаянной попытке поживиться раз от раза кидались на перерез катящемуся по улице грузовику. Видимо, их симбиоты еще не научились адекватно оценивать действительность. Или голод был настолько всепоглощающим, что без оглядки кидал их тела прямо на острые моторные шипы и под колеса вездехода. На них не обращали внимания. Бездушный металл рвал плоть, рельефный протектор сминал кости тех, кто еще недавно причислял себя к человеку разумному. Встретилось и несколько более продвинутых версий этих пожирателей плоти, совершенно растерявших не только одежду, но и волосяной покров. Их уже прилично трансформировавшиеся мышцы активно перекатывались под морщинистой кожей, когда эти твари бежали навстречу. Пасти счастливо скалились в предвкушении, по округе разносилось возбужденное урчание, но, несмотря на свои развитые кондиции, причинить значительный ущерб многотонному грузовику, снабженному арматурой. Это братья была не в состоянии, но тем не менее у них уже было несколько неприятных опций, которые могли подпортить людям, находящимся в транспорте, настроение. Они неплохо прыгали и умели очень хорошо ускоряться, поэтому не желая обнаружить одну из тварей у себя под боком, а то и вцепившись в какую-нибудь часть тела, приходилось разменивать безопасность на патроны и кукла отстреливал их еще на подходе с купыми очередями из трофейного автомата. Ну и все на этом. На их пути не попалось никого, даже приблизительно дотянувшегося до слабенького лотерейщика, не говоря уже о тех, кто покруче. Улей словно насмешливо оттягивал момент, чтобы преподнести приятный сюрприз, сливая в утиль всякую шушеру. Лис решил этим воспользоваться, чтобы осмотреть место захвата «Газели» группы «Док». Он не мог поверить словам трейсерши, не убедившись в этом лично. К тому же, чтобы миновать это место, нужно было выбирать другую дорогу, а необходимости в этом не было. На звук мотора из двора, ковыляя как могла, показалась стайка новичков-пустышей. Полдюжины твари, хоть и неплохо подкормившихся, но еще не успевших набрать достаточного авторитета для обладания хотя бы одним спорыном в мешке на затылке. Лис не стал их разочаровывать и направил навстречу армейский вездеход прямо через тротуары-газоны. Даже за оружие хвататься не пришлось. Урал без труда смял бампером встречающую делегацию, не оставив никому ни единого шанса. Не хотелось думать, что вооруженная группа могла понести урон от низкоразвитых, тем более группа, которая не первый день обреталась в этом чудесном мире. Значит, нужно готовиться к чему-то более масштабному. Во главе кодла нападающих наверняка стоит хоть одна, более-менее развитая тварь, которая сейчас, по всей видимости, пирует во дворе, пока низшие ищут себе пропитание вне его пределов. Спарки на кунге развернулись стволами во двор, Кукла приникла к ручному крупнокалиберному монстру, высунувшись из люка кабины. Мурашки напряглись в готовности включить ноги или впасть в обморок. Но не случилось. Пиршество было, толпа зараженных была, высокоразвитых не было. Десяток бегунов, корча из себя королей жизни, верховодили застольем. Изображать элитников у них получалось из рук вон плохо. Пустыши норовили урвать свой кусок прямо у них из-под носа. Им, конечно, прилетало от старших за наглость и неуважение, но пока применяли меры воспитательного характера к одним, на их месте вырастали новые. А пока вбивалось уважение этим, голод поднимал на ноги уже перевоспитанных и стирал всю вбитую с таким трудом науку. Так что бегунам приходилось расходовать большую часть ресурсов только на то, чтобы сохранить хоть какую-то часть добычи. За этим увлекательным занятием никто не обратил внимания на остановившийся на краю двора грузовик. Что могли так жадно делить зараженные? Хотелось бы верить, что группа ДОК в качестве поддержания популяции местных тварей приперла им в подарок пару говяжьих туш, и пока те угощались, по-тихому мукнула газель. Но что-то подсказывало, что для такого количества крови, а ею была залита приличная площадь, туши должны были прийти сюда сами на своих копытах. А это было уже из области фантастики. Снова накатила злость, на губах появился привкус меди. И вот лис уже перед тяжелым транспортом, а 103-й, глухо кашляя, отправляет одну за другой стальные пилюли голодным тварям. В наушниках голосом трейсерши прошелестело что-то о нерациональной трате патронов. Не обращая внимания на этот шелест, с крыши Кунга затрещал автомат Лаки. Следом за ним в этот дуэт вплелся голос АК-203 Александры, на которой она сменила свой АКМ. Поголовье твари стало стремительно мешаться. Полное отсутствие защитников прав зараженных не могло не радовать. До бегунов, которым с трудом пришлось оторваться от своего занятия, не сразу дошел факт, что на цене появилась новая порция еды, которая к тому же их уничтожает. Но понимание это пришло вместе с предназначенными до них пулями, и переварить они его уже не смогли. Если для остальных потеря кого-то из бойцов команды «Док» вполне укладывалась в рамки обыденной действительности, то для Лиса это оказалось очередной эмоциональной встряской. В его голове никак не укладывался сам факт произошедшего. Беглый анализ места катастрофы позволил нарисовать только одну худо-бедно приемлемую картину. На группу напали, пока она доделывала с «Газелью» то, что не успел закончить Лис. Точнее, напали не на саму группу, а на ее охранение, которое от большого ума выставили непосредственно у будки трансформаторной подстанции. Об этом красноречиво говорила валявшееся на земле оружие, и трава тут была сильно запачкана кровью. Не самый удачный выбор для дозора. Конечно, в зоне видимости основного отряда, зато с ограниченным сектором наблюдения. Чем, похоже, и воспользовались самые шустрые из бегунов. Налетев на дозорных и заскрывавшие их будки, они не оставили им никакого шанса. Людей, не ожидавших нападения с тылу, сразу начали рвать и грызть, а подоспевшие к зараженным подкрепление и вовсе задавило массой. Но на помощь к ним никто не пришел. Может, заметили слишком поздно, растерялись или вовсе пришли к выводу о бесперспективности спасательной операции. Расположение тел мертвых тварей указывало на то, что по ним открыли огонь только когда те решили переключиться на основную группу у газели, и то больше для того, чтобы не успели до нее добраться. А как только транспорт загудел мотором, они повторили тот же номер с отъездом, что и в первый день пребывания в Ули. Тогда они тоже уносили ноги от толпы зараженных, тоже бросали своих коллег, облепленных тварями. Только между этими двумя случаями была небольшая разница. Разница в возможностях. Их возможности тогда и сейчас были просто несравнимы. Лис сплюнул на землю окрашенную кровью слюну. Он и не заметил, как на эмоциях прикусил губу, И теперь этот привкус во рту из-за оттенка ситуации ассоциировался с чем-то неприятным и гнилостным. Пока остальные его прикрывали, Лис подобрал втоптанный в траву АКМ. Несмотря на пляски по нему целой когорты бывших людей, он выглядел вполне рабочим. А вот валявшийся неподалеку вал претерпел геометрические изменения. Его приклад был неестественно выгнут, что заставляло сомневаться в работоспособности всего механизма. Но у Лени место, где можно раскидываться оружием, пока ему не вынесен окончательный приговор. Специальный автомат тоже был извлечен из травы, запечатлевший его оттиск до следующей перезагрузки. Лис судорожно напрягал память, перелистывая образы бойцов группы ДОК в попытке идентифицировать хозяев оружия. АКМ владели только новички. Несколько единиц этого оружия было в джипах отрицателей. Но, похоже, оно было безвозвратно утрачено при столкновении рейдеров с ТАБа, с атомитами. Так что бывшие коллеги обретались только с тем, что у них было еще на острове. Выходило, что модернизированный АК принадлежал либо Свейну, либо Чебу. Осмотр оружия и света на этот вопрос не пролил. Еще грустнее было разглядывать специальный автомат. Счастливыми обладателями тех, что лис сказом и проспом приволокли с вылазки на базу спецназа, оказались Алла, Гири и Камеск. Вал тогда достался Юле, но знахарки сейчас с ними не было. Окровавленные лоскуты, оставшиеся от одежды, тоже были плохими подсказчиками в этом вопросе. Казалось, твари обмусолили каждую тряпочку, на которую попала хоть капля крови, а заодно выпотрошили ранцы бойцов. Вся округа была усеяна различной мелочевкой, которую местные рейдеры считают необходимой для своих походов. Даже некоторое количество патронов поблескивало медной оболочкой в примятой траве. В другой обстановке это было бы целое богатство, но не сейчас. Лис не мог себе позволить здесь задерживаться и задерживать свою маленькую группу. Одно дело беглый осмотр, другое — ползать по земле, собирая каждую мелочь, показавшуюся нужной, даже если это рассыпанные в траве патроны. Он подхватил торчащие на виду три магазина, выпавшие из разодранных разгрузок, и метнулся к ручащему на холостых оборотах Уралу. «Тридцать патронов семерки и сорок девятки лишними не будут». А про тех, кто пошел тут на прокорм, тварям он узнает, когда встретится с бывшими коллегами. Если, конечно, встретится. Икс не обманул. Следуя начерченной им схеме, грузовик оказался на границе кластера уже спустя четыре квартала. Там же оказалась и поврежденная рысь бывших коллег. У нее действительно были проблемы с передней подвеской. Она у броневика попросту отсутствовала. Точнее, она была, но почему-то в районе заднего моста». Вместо нее автомобиль опирался на фундаментный бетонный блок, до поры замаскированный в кустах, поросших высокой травой. Неуемная фантазия принялась быстренько накидывать картину произошедшего. Учитывая характер повреждений, автомобиль двигался с приличной скоростью. Судя по направлению колес оторванного моста, руль броневика в момент аварии был вывернут до упора. На асфальте еще виднелись следы торможения. Тут либо чисто инстинктивно, с целью уйти от какой-то опасности, Либо матушка инерции потрудилась, а водитель не смог вытащить машину из юза. А тут в кустах такая вот железобетонная бяка. Забыли этот блок нерадивые строители, или кто-то приволок его для каких-то иных, не связанных со строительством целей, никто теперь не скажет. Да лису с его спутниками это было и неинтересно. Он остановился возле покалеченной рыси, осмотрел дорогу перед следами торможения броневика в надежде понять причину такого неудачного маневра, Но то ли чингачгуком он был так себе, то ли следы куда-то исчезли, если они, конечно, были. Остановка оказалась лишь потерей времени, и лис вернулся в Урал. Взбираясь на подножку, бросил последний взгляд на бронетранспортер, и малость завис. Совсем неожиданно память подкинула картинку, которую он видел, применив дар, когда им на крышу свалился топтун. Тогда он видел три машины. Две из них с темно-зелеными полосами вдоль капота теперь пугали бегунов обгорелыми островами, а вот третий, похоже, был сейчас тут. У этой рыси был более светлый камуфляж. Конечно, она могла и даже наверняка была не единственным бронеавтомобилем такого класса в Улье. Но что-то упорно наводило на мысль, что как грибы после дождя они не растут, особенно за вратами. Рыкнув двигателем, Урал медленно преодолел границу кластера и вальяжно, шелестя по асфальту шинами, покатился дальше. Спустя буквально 300 метров взором экипажа грузовика открылась причина, по которой рысь не сбавила скорость при попытке пересечь границу кластера. Он вынырнул неожиданно из-за стайки деревьев, плотно сбившийся на обочине перед поворотом. Черный монструозный бронеавтомобиль, внешне чем-то напоминающий израильский «Сент-Кэт». Только более длинный, стоял посреди дороги, убегающий прочь от этого безумного кластера. Однако свой текущий цвет транспорт приобрел совсем не в результате покраски. Шины на нем выгорели практически в ноль. Транспорт тупо лежал брюхом на асфальте варели реле черной копоти. Ствол его пулемета был безжизненно задран в небо. К котенку пришел полный и безоговорочный писец. Боевая машина была мертва. Подъехав к бронированному монстру, лис остановился. Он прекрасно помнил эту технику и те обстоятельства, при которых ему пришлось с ней столкнуться. Как помнил и свой прогноз по поводу последствий мародерства и имущества института. Да и необходимости сейчас в этом не было. Оружия у них было достаточно. Остановиться его заставили некоторые странности, привлекшие внимание дежурного таракана. Было очевидно, что бывшие коллеги уносили ноги именно от этого представителя кошачьих. Вполне вероятно, что в угробленный имя институтский транспорт перед своей гибелью все-таки успел сообщить кому-то из своих примет и тех, кого не преследовали. И вот теперь группа ДОК платила по счетам. Понятно, что в этом не было их вины. Просто так карты легли, а у Улья они все краплены. «Хм, ну да», — хмыкнул внутренний собеседник. «Только случайности не бывает. И за каждой случайностью стоит наш собственный выбор». Не стырили бы джипы, задержались бы в разбитом лагере вояк и не попали бы в заваруху с атомитами и под кордон института. А то еще и разбогатели бы. А сейчас вот пришлось повторять свой подвиг. Не клеится что-то, осадил его лис. С тезисом, что случайности совсем не случайны, он как раз был абсолютно согласен. А вот с тем, что уничтожение броневика института дело рук бывших коллег, как-то не очень... Трудно предположить, что после аварии экипаж Рыси оперативно собрал сознание в кучу и хладнокровно выслал навстречу преследователям гранатометчиков, а после их уничтожения по доброй воле поперся в городской кластер. Лиз бы в такой ситуации включил самую максимальную скорость, предпочтя каменные джунгли со всеми их обитателями к гарантированной зачистке. Чтобы открыто противостоять бойцам института, нужно быть либо натасканным до уровня киборг-спецом, либо отмороженным на всю голову героем, Ни тем, ни другим лис себя не считал. Бывшие коллеги, насколько он их знал, тоже к таким не относились. Значит, этот броневик ушатал кто-то другой. Его предположения подтверждали следы обуви, видневшейся на асфальте. Черная сажа — хороший материал для трассологов. Правда, такие звери тут практически не водятся. Но лису и без этих спецов было очевидно, какому автомобилю принадлежат совсем свежие следы. О том, что этот автомобиль тут останавливался, Говорили две цепочки следов от протекторов в тактической обуви, тянувшиеся от места остановки к корме черного броневика и обратно. Остальные задние десантные люки институтского транспорта говорили о цели остановки. Мародерство тут штука привычная, только мародерство не увязывалось в один узел с уничтожением. Лис осторожно заглянул в распахнутый зев бронетранспортера и отшатнулся. Если бы на него набросилась какая-нибудь особо липкая и мерзкая дрянь, Это было бы не так отвратительно. Даже его, успевшего повидать тут всякого и разного, едва не стошнило от увиденного. Мураши, сбиваясь с ног, потащили его за волосы назад, под защиту бронелюка, дабы уберечь от очень неприятных последствий, словно он мог тут чем-то помочь. Зрелище, когда ему навстречу точно из такого же броневика вывалился обгорелый труп бойца Института, не шло ни в какое сравнение с тем, что он увидел сейчас. Кумулятивная граната РПГ-7В, выпущенная Казом, натворила тогда много бед, не оставив экипажу практически ни единого шанса. Но так изуродовать плоти и внутренности транспорта не был способен даже тандемный заряд, называемый резюме. Если только термобарический тонин, этот, пожалуй, мог. Уничтожение живой силы в зоне его поражения составляло все 100% и достигалось за счет трех составляющих. Взрывчатое вещество дисперсионно распылялось на существенное расстояние, а затем обеспечивалось его воспламенение. Молниеносное сгорание взрывчатой смеси выжигало весь кислород, и тому, кто привык дышать воздухом, дышать становилось уже нечем. К тому же объемный взрыв адской температуры выжигал все живое и неживое, что таким образом пережило отсутствие кислорода. В довершение, образовавшийся в результате созданного вакуума перепад давления Безжалостной силой сминал все, что не прикончили первые два поражающих фактора. И укрыться от этой напасти можно было только на подводной лодке, находящейся от места детонации на другом конце географии. Ну или в надежном бетонном бункере, при условии, что этот бункер абсолютно герметичен. Другими словами, мародерить тут было нечего. Выстрелов типа ТБГ на базе спецназа не было. Да и использовался Танин только более продвинутыми версиями гранатометов В-1 и десантного варианта Д-2, что было еще одним аргументом в пользу непричастности группы ДОК к уничтожению этого броневика. Зато один из видов термобарического вооружения сейчас валялся в кузове их Урала. Беглый осмотр брони не выявил повреждений от кумулятивной струи, свойственной для того же ТБГ. Вот тут голова начинала идти кругом от сплетающихся в невидимую паутину версий и предположений, тянущих цепки и нити от одного всплывающего факта к другому. Причем непоняток оставалось, хоть ложкой черпай, Начиная с того, где сейчас бродит напарник этого сгоревшего монстра, и заканчивая тем, насколько просторы Ближнего Запада полны пересекающихся интересов и тропинок. От этого приходило ощущение маленького винтика в разноплановом механизме Вселенной. Стряхнув накативший пессимизм, лис улыбнулся этому волшебному миру и направился к Уралу. Винтики, даже самые маленькие, они ведь не просто так. Будет ли карета Вселенной также величаво поскрипывать на своем пространственно временном пути без этого самого винтика? Или она будет катиться уже не так величаво? А может и вовсе пойдет в разнос, если этот винтик был последним рабочим крепежом в системе тормозов? Неизвестно, понравилась ли Улью его улыбка, выдавленная несмотря на последние события. А вот Ада, стоявшего открытого Кунга, посмотрела на него с явной опаской. Кукла и лаки торчали каждый в своем гнезде поверх вездехода монитория окрестности, и на действия командира старались не отвлекаться, потому их внутренний мир обошелся без потрясений. Неожиданно Лис остановился. Какая-то мелочь зацепилась за край периферийного зрения. Он посмотрел на закопченный гарью асфальт, но ничего необычного не увидел. Вполне себе приличный асфальт, возможно, даже не очень давно уложенный, или просто такой качественный. Он стойко перенес все тяготы и невзгоды агрессивного воздействия, только под воздействием термической обработки оплыл мрачным ореолом вокруг мертвой бронированной туши, да покрылся черным велюром сажи, траурная первозданность которого теперь была нарушена рисунком протектора. Вот этот рисунок и засел в мозгу дефектным пазлом головоломки. Когда смотришь и не понимаешь, каким боком вписать его в общую картину, а потом щелк, и гаденыш сам каким-то неведомым образом встраивается в структуру. Сейчас было очень близко к этому. В какой-то момент до него дошло, что следы принадлежат не одному автомобилю. Их тут было как минимум два. Лис специально подошел вперед, определяя место разделения следов, и нашел подтверждение своей догадки буквально через десяток метров. Кто-то очень не хотел засвечивать свое присутствие, но из-за близости от коса и слишком узкой обочины проехать мимо сгоревшего транспорта, не наследив, не было никакой возможности. И этот кто-то использовал след газели, виртуозно наложив поверх свой. «Странно это!»